Виктор Время, отведенное на отдых, пролетело очень быстро. Пришла пора возвращаться в реальный мир. Ист сказал, что там все уже извелись. Я и Ниса находимся в отключке, а он сам никому не отвечает. Поэтому, когда я вернулся в реальный мир, то не спешил подавать никаких признаков этого. Сперва осторожно запустил диагностику и обнаружил рядом с собой всего одного человека. Это был отец Велены, а рядом с ним присутствовал первый хранитель. Он не поддавался опознанию диагностики, но я ощущал его совершенно иначе. Сейчас я вообще все ощущал совершенно иначе. Весь мир вокруг для меня стал простым, что ли. Как еще это описать, я не знал. Перешел на энергетическое зрение и сперва не понял, что происходит. Я видел каждую частичку энергии, из которой был создан этот мир. Видел, как происходили процессы передачи энергии, мог с легкостью их остановить. Время, проведенное семьей, явно пошло мне на пользу. Знания, полученные от создателей нашего мира, практически полностью усвоились, и благодаря этим знаниям я поднялся на совершенно иной уровень. Только сейчас я мог в полной степени называть себя звездным владыкой. Теперь я знал о нашем мире все о мире и его энергетическом источнике. Ист находился абсолютно везде и нигде одновременно. Я чувствовал, как мальчик ласково смотрит на меня и в то же время смотрит на миллиарды других людей. Смотрит, что творится в мире, как летают птицы, плавают рыбы, как крошечный муравей тащит палку в несколько раз превышающую его размерами, как умирают старые растения, и на их месте появляются новые. Ист уже тысячи лет наблюдает, как умирают и рождаются люди. Как мы постепенно эволюционируем, с каждым поколением становимся все более приспособленными к жизни не только на Земле, но и в любом мире, где есть энергия. Малыш постоянно учился у людей и в то же время учил их, помогал им становиться сильнее, черпая силу из колыбели мироздания, а этой колыбелью был невообразимый мощный источник, который питал все наше мироздание. Источник, подобный которому предстоит стать Рагнару. Пока он еще слишком мал и слаб, но постепенно будет набирать силу и становиться все мощнее, я же буду всегда находиться с ним рядом и наблюдать за процессом взросления. Наблюдать и помогать справляться с трудностями. Я и Нисса. Это очень трудный и длительный путь. Ну, а сейчас мне нужно заняться текущими делами. Вы разрешили, Вилене, выйти замуж за Максима? Вот еще чего. Мальчишка слишком наглый. Пускай попросит руки моей дочери, как и положено княжескому сыну, а то приперся. Всего вот первой осекся на полусловие, поняв, что произошло. Своим вопросом я смог заставить его врасплох. Нетрудно догадаться, о чем думает отец уже взрослой дочери, которая ни от кого не скрывает свои отношения. «В таком случае я обязательно передам ему ваши слова», поднимаясь с кровати, улыбнулся я. В комнате вмиг стало прохладно, и один за другим начали появляться бывшие главы рода Сафроновых. По мере того, как они появлялись, каждый вставал на колено и склонял голову. Первым это сделал Александр, а последним Нынешний глава рода, правитель Центральной Империи. Благодаря вам, повелитель, наш мир смог избежать ужасной участи. Вы смогли справиться с пожирателями, смогли изгнать врага из родного мира. Я еще никогда не был так рад тому, что мое предсказание не сбылось. Отныне и навечно мой род всегда будет служить вам. Зачем мне ваше навечно? Неужели ты думаешь, что я вот так просто смогу сидеть на одном месте? Вот сейчас Рагнар немного окрепнет, наведем порядок на земле, и можно будет смело оставлять ее на вас. Гарантирую, что больше никто не сможет сюда попасть. Я уже знал, как восстановить старые запреты и укрепить их новыми. Сделать это вместе с Истом, Рагнаром, Нисой и Прометеем будет очень легко. Вспомнив о щенке, я тут же соскочил с кровати и бросился к двери. «Где человек, который был рядом со мной?» — спросил я у императора. Но то сперва не понял, о чем я вообще говорю. Но на помощь ему пришел первый хранитель. Пак Ту Юнг приказал забрать этого человека, сказав, что он дорог вам, повелитель. «Это мой учитель. Необходимо оказать ему всю возможную помощь». Но, как оказалось, помогать не нужно. Учитель Кентен сейчас пребывал в такой же отключке, как и я, до возвращения. А это могло означать только одно. Сейчас он находился в своих чертогах разума. Ему не привыкать пребывать там годами. Идеальное божественное тело будет постоянно поддерживать его жизнедеятельность. За учителя можно было не волноваться. Я смог его спасти вместе с остальными людьми, которых пожиратели решили принести в жертву. Александр, приведи хранителя, и пускай он позовет с собой всех, кого посчитает нужным. Обратился я к первому хранителю, а сам вернулся в комнату, в которой и пришел в себя. Правда, по дороге зашел в соседнюю и проведал Нису, которая решила еще немного понежиться в постели. Все же она не обладала идеальным божественным телом. Ей требовалось время, чтобы прийти в себя. Отец Велены все это время ходил за мной по пятам. И мне даже как-то стало не по себе. Император самого крупного государства на планете ведет себя как покорный слуга. Пытается не отсвечивать, а в случае необходимости тут же оказаться под рукой. Ах, как же мне трудно придется. Это нужно привыкать к подобному отношению. Я прекрасно понимаю, что не смогу убедить этих людей вести себя, как и раньше. Относиться ко мне, как к Виктору Велесову, княжичу некогда утраченного рода. Но это будет только со старшим поколением. С молодым точно не возникнет никаких проблем, особенно с Веленой. «Это ягоза поможет и остальным вести себя со мной, как и раньше». Первым в комнату вбежал Илья Валерьевич, и тут же принялся меня осматривать. Поторопился я рассуждать о том, что представители старшего поколения будут относиться ко мне с пиететом. Павлов точно не собирался делать ничего подобного. «Сперва ты решил просто залить всех своей силой и даже не подумал ни о какой технике, а мог бы сэкономить столько ресурсов, что хватило бы на исцеление еще нескольких миллионов человек». Принялся отчитывать меня целитель, хотя я прекрасно видел, что он очень рад видеть меня в добром здравии. А ворчит, чтобы не показывать, как сильно волновался. За то недолгое время, что мы провели вместе, Илья Валерьевич успел очень сильно ко мне привязаться. Он реально относился ко мне, как к своему сыну. Следом за целителем пришли и остальные. Всего по акту Юнг привел 8 человек. Правителей крупнейших мировых государств Людей, которые представляли все человечество. «Что случилось с правителями Западной империи?» спросил я, не увидев никого из них. «Их больше нет. Сейчас правительство возглавляет генерал Томпсон. Он уже направляется к нам», ответил Пакту Юнг. «Вот отлично. Раз ты решил пригласить только правителей, то я хотел бы начать с того, что о моем существовании должны знать как можно меньше человек. «Я предпочту остаться князем Виктором Велесовым из Центральной империи. Ну а для узкого круга просвещенных я буду известен как звездный владыка Земли, тот, кто может распоряжаться мировой энергией». Сказав это, для наглядности отрезал всех присутствующих от Источника. «Сейчас я мог это делать уже без помощи Иста. Люди, что попытались завладеть силой Источника Земли, были также звездными владыками». Вот и еще одна тайна, о которой должны знать только вы. Существует множество миров, подобных нашему. Одни развиты намного лучше нашего, другие, наоборот, сильно уступают в развитии. Но все такие миры объединяют наличие мирового источника, генератора энергии, что питает саму планету. И тот, кто сможет починить себе этот генератор, становится звездным владыкой. Если вам так будет проще понять, то богом конкретно взятого мира. Несколько месяцев назад в наш сектор мироздания заявились другие боги, которые захотели забрать силу нашего мирового источника, и если бы они преуспели, то Земля была бы обречена на гибель. Как скоро это произошло, не могу сказать, но точно знаю, что человечество погибло бы очень быстро. Нам удалось остановить этот кризис, и трое из пришлых богов перешли на нашу сторону. «Кстати, где они?» – спросил я у Пакту Юнга. Эти люди сейчас находятся под охраной стражи-источника. Мужчины никак не реагируют, ведут себя словно зомби, а к женщине мы вообще боимся приближаться. Она смотрит на всех словно огромный паук, выбирающий себе жертву. Ее сила поражает и заставляет нас трястись от страха. Про огромного паука этот и верно подметил. Нифана — марионеточница, которая с легкостью сможет починить любого из вас — Но без моего разрешения она не сделает ничего подобного. И оба заторможенных очень сильны, они также звездные владыки. Теперь у Земли есть очень могущественные защитники. После разговора с вами я хочу встретиться с этими людьми. Мужчины уже должны прийти в норму. Такая реакция возникла у них на мое отсутствие в реальном мире. Они в моей абсолютной власти и не могут даже функционировать в нормальном режиме, если меня нет рядом. С этой проблемой я разберусь позже, а теперь хочу узнать, какой ущерб был нанесен пожирателями. Меня интересуют только людские потери. На данный момент проверка еще не окончена, но уже можно говорить о трех миллионах 182 тысячах погибших, ну и примерно в три раза больше раненых. Все эти жертвы стали делом рук ударного отряда. В самом Чикаго погибло три тысячи человек из 6 миллионов, находящихся там. Угу. «Я смог помочь всем, кто находился в городе, но этого было совершенно недостаточно. Чтобы оказаться на месте как можно быстрее, Пакту Юнгу пришлось прокладывать себе дорогу, убивая всех, кто встречался на пути. Огромные человеческие потери. Потери, в которых виноват был я. С этого момента на базе Корпуса миротворцев будет создано мировое правительство. Отныне не будет границ между государствами, не будет войн». Никто не будет погибать из-за интересов других людей. Вскоре энергетический фон Земли повысится, и уже в следующем поколении все дети станут одаренными. Человечество Земли входит в новую эру. Мы начинаем жить по-новому. Хоть многим из вас это не понравится, но будет именно так. Теперь на первый план выходит развитие боевых искусств. Мы будем перенимать опыт других миров, более развитых в этом плане. «Вы говорите о мирах этих пожирателей?» Задал вопрос император Су тай -инь. «Нет, они станут защитниками Земли. Их родные миры уже давно остановились в развитии, а вот мой учитель сможет в этом помочь». Еще несколько часов мы проговорили с правителями. Основные моменты того, по какому пути развития отныне пойдет Земля, были мной изложены, но это только самое начало. Лишь общие фразы, которые еще необходимо будет проработать и довести до ума. Думаю, что на это уйдет не один десяток лет, и все начнет работать, как и было запланировано только при следующем поколении, а то и вовсе через несколько поколений, в мире, где каждый будет способен работать с энергией мирового источника, на земле мастеров боевых искусств. А после этого я сразу же сел медитировать. Пришло время встретиться с учителем Кентеном. Как же давно я этого не делал. Казалось, что прошла целая вечность, но все получилось без каких-либо проблем. Стоило закрыть глаза и отправиться в путь. Сейчас мне не нужно было отправляться на другой конец мироздания. Учитель находился со мной в одной комнате, поэтому мой путь закончился, даже не успев начаться. Я снова оказался в таких знакомых чертогах разума. Величественные колонны поддерживали купол, а стены напрочь отсутствовали. Почти все колонны были покрыты огромными трещинами, некоторые вовсе отсутствовали, а в куполе были видны большие дыры. Чертоги разума учителя находились в упадке. Они погибали. «Учитель, где вы?» — спросил я, но ответа не последовало. Немного пройдясь, за одной из колонн я увидел медитирующего человека. Все в точности, как и в первое мое появление в этом мире. Вот только этот учитель Кентен кардинально отличался от того. Он очень сильно постарел. Сейчас передо мной сидела настоящая мумия, мало чем похожая на человека. Сколько тысяч лет учитель провел в малом мире мастера Лусия? После того, как он передал мне управление мировым источником, все это время неумолимо обрушилось на него. Подобная участь ждет любого звездного владыку, потерявшего контроль над мировым источником. Учитель был все еще жив, благодаря крохам силы, оставшимся в его внутреннем мире, но они стремительно таяли, приближая его к забвению. Даже идеальное божественное тело не могло существовать без энергии, а тело учителя утратило способности поглощать ее. «Ист!» — позвал я, и мальчик тут же появился рядом с интересом, принявшись разглядывать учителя. «Этот человек очень похож на тебя, папа. Он добровольно отказался от своей силы и теперь увядает. Я вижу, что совсем скоро его не станет, а вместе с ним исчезнет и это место». «Все, что ты сказал, правда. Это мой учитель. Он помог справиться с пожирателями и из-за этого теперь находится в таком состоянии. Я очень хочу ему помочь, но не знаю, как вернуть подаренное». «Ты говоришь о связи с третьим источником?» Я просто кивнул. «Боюсь, что внутренний мир этого человека уже не выдержит этой мощи. Но я могу помочь ему». По крайней мере, смогу остановить процесс угасания и, вполне возможно, со временем привести все в норму. Все же я сын самого сильного целителя Земли, расплылся в широкой улыбке ист и коснулся лица учителя. Пара мгновений, и мумия распахнула глаза. Тело учителя стремительно начало наливаться жизнью. Энергия мирового источника затопила чертоги разума. Все здесь начало приходить к изначальному виду. Разрушенные колонны вернулись на место, дыры в куполе исчезли, и даже появились стены, чего здесь не было никогда. Было видно, что учитель хочет освободиться, но Ист держал его очень крепко. Держал и создавал постоянный канал между внутренним миром учителя Кентена и энергией Земли. Ист делал учителя своим хранителем. Теперь он сможет прожить еще одну жизнь. «На больше не хватит даже моих сил», — с сожалением произнёс мальчик, выпуская лицо учителя из рук. После чего исчез, оставив нас с учителем Кентеном наедине. «Наконец я смог встретиться с тобой, мой истинный ученик. Прошло больше двадцати тысяч лет с того момента, как мы расстались. Мне очень многое необходимо тебе рассказать, предостеречь от ошибок, которые я сам совершил.